Я судорожно рылась в сумочке, но под руку, как назло, попадались совершенно ненужные предметы. Кумная помада, расческа, упаковка жвачки, пачка бумажных козовых платков. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, понеслось из кармана. Я вытащила ногти, он вовсе не в сумке находился. Лампа сурово сказал Кирюша. Привези мне тетрадку, такую красную толстую, она на столе лежит. Ну вот, начинается. Теперь все лето мы будем подтаскивать на даче то, что позабыли на городской квартире. Сегодня я не собиралась заезжать домой. Я решила посопротивляться. У меня послезавтра экзамен, закричала Кирюша. Если конспекта не будет, получу двойку. Имей в виду, в этом случае виноватый и встанешь ты. Очень не люблю, когда со мной начинают разговаривать с хамским тоном. Вот что, дружок, прошипела я. Между прочим, я нахожусь сейчас на работе. Ты сам забыл про свою тетрадь. Садись на электричку и катись в город. Ага, заныл Кирюшка. Лизка-то у подружки только завтра приедет. На кого я тут всех оставлю? Если ты имеешь в виду собак, то просто запри их в доме, посоветовала я. Так не о них речь. О ком тогда? а Юрий он с утра водки выпил, стал объяснять Кирюша. Теперь по дому шарахает, с лестницы упал, орет.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 Надюша дала мне домашние телефоны. Соединяться с дамом следует либо вечером, либо утром. Решив поехать на дачу, я спустилась во двор и побрела к метро. Конечно, я плохо вожу машину и не получая никакого удовольствия от сидения за рулем, но иногда автомобиль бывает очень полезен. Вот сейчас мне придется пилить на Киевский вокзал, потом трястись в переполненной электричке, где не будет сидячего места. Затем бежать пару километров сквозь лес, потому что маршрут на такси, естественно, уедет с- подноса. А если бы мои «Жигули» были в порядке, внезапно я притормозила. только сейчас до меня дошло. Какую глупость я сделала. Отдала совершенно незнакомому парню шестерку вместе с ключами и документами. Да я даже не знаю номера его телефона. Представляю, в какое негодование придет Сережка, узнав об этом происшествии. Скорее всего, я никогда больше не увижу свою тачку. И по мне. Глупость должна быть наказана. И в лампе донеслось сбоку. Я повернула голову. Возле сверкающей красной машины улыбался Тёма. «Куда же вы подевались?» – спросил он. «Я звонил, звонил, дверь, никого». Телефон тоже не отвечает.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 Большое спасибо, пробормотала я, но право я спешу, надо успеть добраться до дачи детей покормить. Вы же, мужем? Расстроенным голосом спросил Тёма. Нет, сколько у вас детей? Назойливость нового знакомца стала меня раздражать.